Глава двенадцатая. У дверей галереи старых мастеров Мессер Вагнер коротким кивком распрощался с сыновьями и в сопровождении верной тени за правым плечом размашистым шагом двинулся по посыпанной гравием дорожке в сторону дворца. В сердце Луки клокотала ледяная ярость. В первую же встречу, которая и длилась-то всего пару мгновений, Мессер сделал то, что ему не удалось за все предшествующие пятнадцать лет. Вызвал стойкое неприятие и отторжение любых родственных связей. Как ни странно, в детстве Лука не испытывал тоски по отцу, его молчаливое отсутствие не фанило не ощущалось зияющей пустотой. Как никогда в его душе не было и обиды на мать, которая оставила его. У него была и Анна, была маленькая квартирка, которую он считал домом, была модель парусника, мечты о море и в ватага шумных приятелей соседней улицы. Это было вполне достаточно для счастья. Так повезло далеко не всем. У многих его ровесников не было даже крыши над головой. Зимой они разжигали костры в заброшенных зданиях или под мостом, чтобы согреться и просыпаясь, не знали, получится ли сегодня разжиться чем-то и съестного или снова придется голодать. Среди его приятелей не было никого, за исключением Флика, кто рос бы в окружении семьи и многочисленные родни. Наверное, поэтому Луке так нравилось бывать в его доме. Тео считался единственным наследником могущественного клана, но отеческого тепла на его долю выпало ничуть не больше, чем Луке. Внезапно понял он, заметив, как разом сникший брат провожают удаляющиеся фигуры мессера его советника взглядом побитой собаки. «Эй, что нос повесил?» Лука хлопнул Тео по плечу, чтобы приободрить. У парней впрямь такой вид, что того и гляди расплачется. Отец рассердился, что я забрался в хранилище из-за маминого портрета. Да брось, вот уж действительно страшное преступление. Ты не понимаешь, да куда уж мне. И все же, думаю, у него найдутся дела поважнее, чем распекать наследника за такую ерунду. Вольф обмолвился, что сегодня во дворце соберутся важные шишки. «Ах да, сегодня же встреча совета семи семейств. Я и забыл совсем. Тогда отец вряд ли освободится раньше полуночи». «Интересно, что они будут обсуждать там, на совете?» «Войну, как обычно», — равнодушно пожал плечами Тео. «Если в комнате набивается с десяток людей в погонах, разговор всегда идет только о войне. прошлой настоящей или будущий. Покричат, выпустят пар» а потом раскурят сигары и устроят попойку. Верно, говорят. У взрослых свои игрушки. Вот бы взглянуть хоть одним глазком. Ты серьезно? Это же скукотища. Но если тебе и вправду интересно, я могу провести через кроличью нору. Что? Знаешь, и правда, пойдем. Это будет даже забавно. В детстве я обожал эту игру, мог прятаться целыми днями. Вольф приходил в ярости и готов был разобрать весь дворец по кирпичику. Следом за братом Лука взлетел по парадной лестнице и, пройдя через длинную анфиладу залов, свернул в неприметную боковую дверь. Низкий диванчик на кокетливо изогнутых ножках, затянутый в серый полотняный чехол, этажеркой несколько колченогих разрозненных стульев сиротливо жались к стенам, словно опасаясь быть раздавленными королевским ложем. Оно занимало практически все пространство комнаты. На высоченной перине с комфортом могли бы улечься пять человек разом. Оставалось загадкой, как великий Ольков оказался в этой комнатке. Он не вписался бы в дверной проем, да и просто для того, чтобы сдвинуть его с места, понадобилась бы армия слуг. Здорово, правда? Глаза Тео так и сияли детским восторгом. Он подпрыгнул и ловко уцепился за перекладину, к которой крепился пыльный балдахин из бордового бархата с тяжелыми золотыми кистями. «Ну же, давай! Что застыл?» Лука всем весом навалился на одну из угловых опор, чтобы подтянуться, но та даже не скрипнула. В узком зазоре между верхней балкой Олькова и потолком виднелся темный вентиляционный лаз. Лука полз в полной темноте, глотая комья паутины и пыли и уворачиваясь от подошв кроссовок Тео, которые мелькали совсем рядом с его лицом. ни звука. Здесь слышимость, как в Венской опере. Любой шепоток разносится. Вдали послышались смутные голоса. Тео здорово легнул Луку прямо в лоб и сам же возмущенно шикнул. Затаив дыхание, они проползли еще немного, чувствуя себя настоящими заговорщиками. «Мы слишком долго пребывали в иллюзии, что война идет где-то далеко на побережье, и эта волна не докатится до сердца континента». Лука узнал голос Мессера, уверенный и твердый. Тео оказался прав. Разговор шел о войне. Войне, которая длилась, как теперь казалось Луке, сколько он себя помнил. Война стала привычным фоном жизни, как погромыхивающая где-то в отдалении гроза. С запада Гонзейский союз граничил с землями, на которых обитали чернокожие выходцы из Африки. Истоки их нашествия на западное побережье Европы были запутанными. В раскаленном котле экваториального континента все время что-то мерно булькало, и время от времени со дна поднималась мутная пена. Когда ситуация накалялась, в опасную зону отправлялись войска миротворцев и лайнеры с гуманитарным грузом, чтобы танкеры с нефтью и ценной рудой все так же шли морем в европейские порты. Но новый вирус, военные конфликты, несколько засушливых лет привели к голоду библейского масштаба. От грязной воды вспыхнули эпидемии тифа, дизентерии, холеры и прочих болезней, о которых не слышали уже чуть ли не сотню лет. Во многих африканских странах власть захватили вооруженные до зубов повстанцы, завязалась междоусобица. Удельные князьки раздирали континент, как шакалы тушу окалевшего слона. Вспыхнули, словно тлеющие угли, старые распри между племенами. Перепуганные люди страдали от голода, болезней и произвола вооруженных банд. Все это происходило за наглухо закрытым занавесом, и остальному миру оставалось только теряться в страшных догадках об истинном положении дел. Как оказалось, это было еще не самое страшное. Десять лет назад в этих пограничных землях разверся настоящий ад. Пять богатейших африканских стран в кратчайшие сроки обзавелись ядерным арсеналом. Расклад сил стремительно менялся. Союзы заключались и распадались, границы сдвигались, ядерная война началась и закончилась в одночасье. От запуска первой смертоносной ракеты до ответного удара прошло всего пять часов. И надолго наступила тишина. Связь с большей частью континента была утеряна. Некоторые прибрежные районы почти не пострадали, но пробраться в глубь континента никто не отваживался. Магистрали, железнодорожные пути, аэродромы были уничтожены. На огромных радиоактивных пустошах сбоили не только приборы навигации, но и вообще вся электроника. Ветер разносил дымы, грозившие пролиться ядовитым дождем облака. Никто не знал, сколько погибло. Никто не знал, сколько выжило, и что вообще происходит. Когда Красный Крест наконец пробился в районе, где прогремели ядерные взрывы, мир узнал о масштабах катастрофы и содрогнулся. Все увидели города, от которых остались лишь обугленные руины, мертвая выезженная земля. Наблюдая за разразившейся трагедией, унесшей жизни сотен миллионов, никто поначалу не замечал, как назревает нечто еще более страшное. Сотни тысяч, миллионы выживших людей нуждались в крови, еде и лекарствах. Африка стала непригодной для жизни. Это была зияющая гниющая рана, саркома. В лагере беженцев не вмещали все пребывающие толпы, и они устремились прочь с материка. Это напоминало библейский исход. Так беженцы с отравленного континента расползлись по всему миру. Ни в одной стране не встретили голодных, обездоленных, отчаявшихся людей с распростертыми объятиями. Но остановить этот поток было невозможно. Даже крошечные островки в Средиземном море, которые прежде слыли фашенебельными курортами, стали транзитной зоной, перевалочным пунктом для обезумевшей толпы. Некоторые из германских земель, видя тень растущего хаоса, обособились окончательно и спешно закрыли границы. На северном побережье Ганзы без предупреждения стали расстреливать и топить все сомнительные суда и самолеты. Со всего мира сыпались упреки в антигуманизме, но мессеру Вагнеру, железному мессеру Манфреду Вагнеру, было на это решительно плевать. В чем он чистосердечно признался, выступая в качестве представителя Ганзейского союза на очередном съезде ООН, перед тем, как громко хлопнуть дверью. Теперь каждый сам за себя провозгласил он. Политика коллективной безопасности с грохотом провалилась. Потом была затянувшаяся на целое десятилетие война за жизненное пространство, в которой не было победителей, только проигравшие. На ганзейских границах до сих пор то и дело возникали стычки и перестрелки. На фоне остальной Европы все же Ганза выглядела землей обетованной. По крайней мере, люди не умирали от голода. «Здесь не свирепствовали эпидемии, не бесчинствовали банды мародеров». «Но сейчас», — продолжал мессер Герхард Вагнер, «хотя границы под надежным замком, не стоит обманываться ложной иллюзией. Это кажущееся перемирие выглядит как затишье перед бурей». «Все это время, отстаивая рубежи, солдаты Ганзы стояли насмерть, не оглядываясь назад, потому что знали, там их земля, и их дом». Их родные и близкие, дети и старики, но там притаился враг. Незаметный, изворотливый, как змея. Он набирался сил, высасывая соки из немецкой земли, наживал неправедный капитал, промышляя обманом и воровством. Мы слишком долго выносили соседство с чужаками, которые топчут нашу землю, едят наш хлеб и коверкают наш язык. Голос мессера Герхарда Андреаса Вагнера зазвенел от гнева. Слишком долго относились к ним с преступной снисходительностью, как к приблудному псу, крадущему объедки из мусорных баков. Он казался настолько жалким, что не хотелось тратить время на то, чтобы пристрелить его. Но мир меняется. На западе сгущаются тучи, искры уже сверкают в воздухе. Это как смертельный вирус. Невозможно предсказать, кто подхватит лихорадку и свернет на кривую дорожку. «Мы должны гарантировать безопасность для своих людей». Повисло молчание, и с каждой минутой тишина становилась все более зловещей. «Что?» хм. «Что конкретно вы предлагаете, мистер проскрипел старческий голос. «Гонзейскому союзу необходима еще одна армия, внутренняя, и программа по переселению некоренных гонзейцев из крупных городов на приграничные территории, которые за долгие годы войны — фактически превратились в безлюдные, выжженные пустоши. Его страшные слова утонули в море возгласов, возмущенных, одобрительных, изумленных, встревоженных. Эта необъявленная война уже развязана, и не мной. Мой сын Тео был похищен бандой выходцев из арабских стран, которые промышляли грабежами и разбоем. Его жизнь висела на волоске. «Никто сегодня, засыпая в своей постели, уже не может быть уверен в надежности стены замков. Нельзя ждать, пока они возьмутся за оружие. Мы должны нанести упреждающий удар». И снова всплески хлопков, крики, грохот опрокинутых стульев. «Давай выбираться. Что-то я уже задыхаюсь». сдавленным голосом прошептал Тео. Отряхиваясь от пыли, он выглядел странно смущенным, Словно только что они подслушали постыдный секрет отца, который бросал тень на победительный образ мессера. Что это было? Теперь он что, собрался воевать против жителей Ганзы с неправильным цветом кожи и нечистым выговором? Нет, что ты. Вряд ли он имел в виду именно это. А что же Тео, если не это? Ты зря пытаешься выградить его. У меня нет и не было никаких иллюзий на его счет. Никого я не выгораживаю. «Все это пустые разговоры, я же говорил. Соберутся генералы, покричат, выпустят пар и разойдутся. Все как обычно». «Что-то мессер не показался мне человеком, который бросает слова на ветер», — задумчиво ответил Лука. Но Тео явно стремился поскорее свернуть разговор с опасной колеей. «Пойдем. Уже, наверное, страшно поздно. Хотя, раз уж мы оказались в этой части дворца, ты не против еще немного задержаться?» Лука только усмехнулся. «Да я готов хоть дрова колоть, лишь бы за зубрежку идиотского трактата не садиться». Тео заговорщицким видом провел его в одну из дальних комнат в восточной части резиденции. Шторы из плотной синей ткани были приспущены. Свет хрустальных люстр мягко отражался в новощенном паркете. Вероятно, когда-то это была комната для музицирования, но теперь здесь царило печальное запустение. Из прежней обстановки сохранилась только банкетка и фортепиано. На его полированной крышке из красного дерева лежала забытая кем-то стопка пожелтевших нот. Вольф рассказывал, что мама очень любила бывать здесь. Когда она ушла, отец велел убрать все, что напоминало о ней. Он порывался разрубить фортепиано в мелкую щепу. Но Вольфу удалось усмирить его. Инструмент старый, с уникальным звучанием. Но главное, конечно, не это. В детстве, когда мне было особенно грустно, я прибегал сюда и представлял, что мама вот-вот войдет. Сядет за фортепиано, но играет что-то, рассмеется. Глупости, конечно, но когда ты ребенок, важно верить во что-то. Пусть даже этому никогда не суждено сбыться. А ты сам умеешь играть? Так, самую малость. Вольф в свое время настоял, чтобы я занимался музыкой. Ответил Тео, в задумчивости нажимая то одну клавишу, то другую. Разрозненные звуки мягко тонули в полумраке, притаившемся в углах музыкального зала. «А сыграй что-нибудь». Тео нерешительно коснулся клавиш, точно подбирая шифр к тайному замку. Инструмент встрепенулся. Лука, не отрывая взгляда, следил, как от прикосновения чутких пальцев Тео рождаются звуки музыки, и не мог избавиться от ощущения, что инструмент ластится к брату, как старый преданный пёс. Здорово, искренне восхитился он. миа тоже любит музыку. Кто? Переспросил Телу, словно очнувшись. Слушай, а давай в саду прогуляемся? Внезапно предложил Лука. Что? Сейчас? Ночь же. Да ладно, сна всё равно не в одном глазу. Там ночью хорошо, даже лучше, чем днём. «Людей нет, дышатся свободно, и звезды. Ну так что?» Вольф после похищения настрого запретил мне выходить без охраны. Неуверенно потянул Тео. «Брось, ты же не один, ты со мной. И это недремучий лесодворцовый парк, где каждая травинка под прицелом тысяч камер». «Хорошо, только погоди минутку. Я захвачу куртку. Мы же просто прогуляемся. Есть идея получше». Проберемся на кухню за хлебом и ветчиной и устроим полуночный пикник». В глазах Тео разгорелся огонек. «Ты серьезно? Не шутишь? Настоящий пикник?» «С костром? Разумеется. Что за пикник без костра?» Они по-шпионски проскользнули на кухню, набрали припасов и выбрались в ночной сад. В траве звонко пели цикады. Гроздья алмазных звезд царственно сияли на черном бархате неба. Ласковый ветер приносил запахи трав. «Роскошная ночь», — выдохнул Тео. «Идем, покажу один укромный уголок. Готов спорить, ты о нем и не знал, хотя прожил тут всю жизнь». Они пробежали по расистой траве и нырнули под густые заросли акации. «Даже не скажешь, что мы посреди города, да?» — мечтательно прошептал Тео, щурясь на пламя костерка, которую Лука развел под сенью раскидистой старой липы. «Так тихо». Лука подбросил в огонь еще несколько сухих веточек. Знаешь, я всегда мечтал вот так с братом. Хорошо все-таки, что ты нашелся. Лука усмехнулся. Но ты не слишком-то привыкай. Мы с Вольфом условились, что я останусь только до осени. До осени? Но почему? Но ведь это теперь и твой дом тоже. Разве тебе здесь плохо? Лука рассмеялся. В сравнении с нашей коморкой в Гамбурге тут и вправду неплохо. Но видишь ли, у меня другие планы на жизнь. Планы? Ну да. Поступить в колледж, наняться матросом на трансатлантический лайнер. Ты, Вагнер, твое место здесь, — убежденно сказал Тео. Ой, да брось. Хоть ты не начинай всю эту канитель про фамильное предназначение, — отмахнулся Лука. Я знаю свое место. Вольф говорит, ты совсем не глуп, и вообще показываешь поразительно высокую успеваемость, учитывая... «Слушай, я не тупой, ясно?» — вспылил Лука. «Да я, если хочешь знать, я учебу бросил вовсе не потому что. Я даже выиграл грант на обучение в гимназии святого Веренфрида. Это так, к слову». Лука помолчал, сердит и ломая ветки и бросая в костер. Тао замер, боясь даже повернуть голову, чтобы не спугнуть откровенность брата неосторожным словом или взглядом. «Я, она была так счастлива», — продолжал Лука. «Ты вытянул счастливый лотерейный билет, мой мальчик», — твердила она. В первый день всех учеников гимназии собрали после уроков в актовом зале. В полутьме тихо жужжал проектор, и на огромном, во всю стену экране, мелькали волшебные картинки. Благочинные мальчики в отутюженной форме с двумя рядами серебряных пуговиц изучали в колледже морское дело. «О, я готов был отдать правую руку, чтобы хоть ненадолго оказаться на месте любого из них». Потом фильм закончился, вспыхнул яркий свет, и директор произнес прочувствованную речь. «Молучитесь прилежно, дети, потому что каждый год лучший ученик выпуска получает грант на обучение в колледже за счет пожертвований Попечительского совета гимназии. Имена лучших из лучших навсегда выбиты в зале славы. В тот вечер я твердо решил, мое имя тоже должно быть там. Учеба давалась мне легко». Только вот друзей в новой школе я так и не завел. Зато у меня появился свой фан-клуб. Громила томас и его приятели. Каждый день они подкарауливали меня после уроков, чтобы хорошенько поколотить. Иногда мне удавалось улизнуть. Я прятался и выжидал, пока им надоест выслеживать меня. Однажды, когда я после очередной потасовки собирал высыпавшиеся из рюкзака учебники, вытирая разбитый в кровь нос, ко мне подошел парнишка. Худощавый, сутулый, невзрачный старший меня на пару лет. Он помог мне подняться. Но не пытался как-то утешить меня. Он вообще был неразговорчив, как и я. Зато промыл залепил пластырем ссадины. В его рюкзаке нашлась целая аптечка. Он сказал, ты новенький и еще не знаешь правил. Нельзя выделяться. Нельзя отвечать на уроки. По крайней мере, не каждый раз. Нельзя получать слишком уж высокие отметки. Иначе они не отвяжутся. Плевать я на них хотел расшипел я я поступлю в колледж и всем утру нос он поднял на меня огромные печальные глаза. колледж не для таких как мы это сказки для маленьких и чем быстрее ты это поймешь, тем меньше тебя ждет разочарований. Пр фольк так его звали у него был самый высокий средний балл в параллели но в школьных коридорах его провожали только у и тычки. он преподал мне важный урок я запомнил его на всю жизнь. В моем мире быть умником — непростительная глупость.